это слишком тяжелые и концентрированные вещества чтобы долго оставаться в воздухе и быть разнесенными на большие расстояния ветром максимум по сотни миль во все стороны накрыло бы и все равно плохо ж. хотите кое что узнать что именно то почему военно воздушные силы закрыли эту программу по словам дэниэлса так вот